Он был осязаем. Коснулась указательным пальцем синеватой щеки. осязаемо Решившись, спрятала пистолет в кобуру, выскочила на площадку, тщательно заперла дверь. В соседнем подъезде в 37 седьмой квартире есть телефон. Телефон был. И в отличие от ее собственного, работал. Даша дозвонилась до житковца и попросила прислать наряд, ничего не объясняя, сказав лишь, что ей необходимы свидетели. Он ни о чем не спрашивал и пообещал отправить машину моментально, но голос был какой-то странный. Или показалось? Бредя в свой подъезд, она старалась не смотреть по сторонам, чтобы опять не помаячала Ощущение чего-то неладного, происходившего с ней, — Крепло. Она чуяла в себе некую ненормальность, чуяла, как зверь. Они приехали минут через десять, незнакомый лейтенанты двое жизнерадостных сержантов, грохача ботинками, взлетели к Дашиной двери. Один из сержантов держал автомат. Увидев Дашу, смаху затормозили. «Что здесь?» «Вам сказали, кто я?» — спросила Даша, стараясь говорить как можно более рассудительно. «Отлично!» «Задача простая, ребята. Я сейчас открою дверь». «А вы посмотрите, что там!» Увидела, как лейтенант трогает кобуру. «Нет, не надо!» Повозившись замками, распахнула дверь. В горле у нее что-то пискнуло. Ничего не было. Ни кота, ни головы, ни малейших следов на полу. Везде горит свет, как она и оставляла. Милиционеры, протиснувшись мимо нее в прихожую, Встали, вертя головами. «А теперь что?» — спросил лейтенант. «Ничего», — сказала Даша. «Извините, чертовщина какая-то. Когда я пришла, но тут было... А теперь ничего. Что?» «Кот висел», — сказала она, уже не думая, что будет выглядеть в их глазах полной шизофреничкой. Голова отрубленная лежала вот здесь. «Чья?» Выпучив от любопытства глаза, спросил сержант с автоматом. «Моя?» — убита, — сказала Даша. «И ничего теперь нет. Может, спрятали куда?» Неизвестно, что им сказал жидковец, но они, не выказав нежелания, помогли и бегло обыскать всю квартиру, заглянули в шкаф под диван, хлопали на кухне дверями шкафчиков. В конце концов собрались в прихожей все четверо. Лейтенант прятал глаза, зато те двое пялились на Дашу с любопытным ужасом, как здоровые люди смотрят на выкомаривающего нечто несуразное психо. «Извините», — сказала Даша, — померещилась. «Да я понимаю», — сказал лейтенант, по-прежнему ухитряясь не встречаться с ней взглядом. «Дарья Андреевна, все про вас слышали. После таких переживаний может врача вызвать». «Нет, ребята, спасибо». Она попыталась улыбнуться, однако выходило плохо. «Извините уж». «А то давайте в управление отвезем. В комнату отдыха. Переночуете». «Нет, спасибо», — повторила она. «Перетерплю». Лейтенант уходил последним. Пару раз оглянулся на нее, явно хотел настоять, но не решился. Захлопнув за ними дверь, закрыв ее на все замки, наложив цепочку... Даша скинула пуховик и тупо рухнула в кресло в своей комнате. На душе странно царил уже покой, но глаза болели, ныл затылок. Она приняла ванну, лежала долго, часа полтора. В ванной с ней не произошло ничего необычного. Отыскала-таки в столе у майора димедрол и, проглотив пару таблеток, завалилась в постель. Эта ночь... Выдалось еще более кошмарной. Димедрол все не действовал. Она валялась в бессонном оцепенении, зажмуривала глаза до боли, считала овец. Не помогала. Неуловимые запахи падали, гнили, разложения щекотали горло. Раз даже зажгла свет и обошла спальню, принюхиваясь. Нет, непонятно, откуда запах исходит. Скорее всего, он маячит. Приняла еще таблетку, погодя четвертую, потом испугалась, что в этом ни сне, ни яви проглотит все и отравится. Вышвырнула оставшиеся в мусорное ведро и легла маяться дальше. Даша, если и засыпала ненадолго, потом казалось, что не спала ни минутки, а то и призраки лезли из-под дивана, проступали на фоне смутно видимой мебели зыбкими контурами. Она снова зажигала свет, курила. Когда она утром шла к москвичу, явственно пошатнулась. От доброго литра утреннего кофе поташнивала. «Там для вас ранехонько какое-то письмо принесли», — сказал Федя, глядя на нее определенно жалостливо. «Я с собой прихватил».